Глава 37. Светлана. Два месяца выдались спокойными и размеренными. С родителями проблем не возникало. Хочется верить, что они приняли ситуацию как данность и смирились с выбором сына. Некая недосказанность присутствует в моих отношениях с Ириной Борисовной и мешает нам наладить отношения. Но никто не хочет делать первый шаг, так и сохраняем нейтралитет. Я устроилась на работу в медицинский центр недалеко от дома. Как оказалось, врачу из столицы трудоустроиться не заставило труда. Буквально руками забрали. В платной медицине имеются свои подводные камни, плотный график и выезды на дом к пациентам, но заработная плата перевешивает все недостатки. В рабочие дни мы с Сашей практически не видимся. Утром я занимаюсь с ним и убегаю на работу. Днем Саша в бассейне. Отец отвозит его и забирает. А вечером, если погода позволяет, Саша встречает меня после работы. Мы прогуливаемся по парку и идем домой. Вечером опять занятия, после которых я бесило отрубаюсь. Саше не нравится, что я так себя изматываю. Но в этом вопросе я непреклонна. Не собираюсь сидеть на шее у его родителей. Но когда наступают выходные... Мы все свободное время проводим вместе, наверстываем упущенное. К Саше потихоньку вернулась мужская сила. Поначалу были некоторые трудности, но совместными усилиями мы справились. И через месяц об этих проблемах уже никто и не вспоминал. Ночи вновь стали жаркими и страстными. Чувствительность в ногах Саши вернулась почти полностью. Вот только с движениями пока не получается. Целыми днями он занимается как сумасшедший. но пока может пошевелить только лишь пальцами ног. Неудачи сильно раздражают его, но я стараюсь выступать катализатором и гасить вспышки гнева и отчаяния еще в зародыше. Не давая раскиснуть. Все получится, уже получается, осталось совсем чуть-чуть. Субботнее утро выдается пасмурным, но теплым. Мы с Сашей решаем все же выбраться на улицу и прогуляться не спеша. Последние наши выходные перед поездкой в Москву. Алексей уже ждет нас, а я волнуюсь. Наверное, даже больше, чем Саша. Все хорошо? Целует он меня и хмурится. Бледная ты какая-то. Хорошо, улыбаюсь ему. Просто немного не здоровится. Может, тогда останемся дома? Нет уж. Отрицательно качаю головой. На воздухе мне сразу станет лучше. Уверена? сомнением спрашивает Саша. Конечно, пойдем уже. Беру за ручки кресло и везу его к выходу. Нам еще в магазин надо. Мам, мы ушли! Кричит Саша, проезжая мимо кухни, где Ирина Борисовна готовит обед. Хорошо погулять, отзывается та. Выходим на улицу и сворачиваем к парку. Мы всегда там прогуливаемся. Иногда доходим до набережной, но сегодня прохладно. и решаем пойти в кино. Эта затея добавляет сложностей, но все же преодолимых. Свет, а шарт вы где? Хмурится Саша, оглядываясь на меня. проверяя голову и шею. Нету. Дома забыла. Пока я на закусываю губу. Даже сама не заметила, так торопилась выйти уже на свежий воздух. Очень плохо. Сейчас бегаю. Целую его в щеку. Хорошо, хоть недалеко ушли. Где ты витаешь в последнее время? – возмущается Саша, а я не могу сдержать улыбку. Его ревность так умиляет. Готовлюсь к поездке. Давай быстрее, а то опоздаем. Ворчит он недовольно, а я пока билеты куплю. Бегу к дому, всего метров двести, но успеваю запыхаться. Подъезд, лифт. Выхожу на нашем этаже и замираю. Дверь в квартиру приоткрыта, а я точно помню, как запирала ее. И это еще что за новости? Осторожно приближаюсь, стараясь не шуметь и прислушиваюсь к происходящему в квартире. Там голоса, женские, но слов не разобрать. Ирина Борисовна с кем-то. Голос знакомый, но не помню, где слышала прежде. Может, соседка зашла? Потому и дверь не закрыли. Решительно берусь за ручку, но в последний момент отступаю. Чудовищная догадка пронзает меня вместе с фразой незнакомки. «Я хочу поговорить о своем муже». «Это Кира, жена Саши», зажимая рот ладонью, чтобы не закричать. «Надо же, ты вспомнила, что у тебя есть муж?» саркастически замечает Ирина Борисовна. «Я и не забывала», признается Кира. «Мне просто нужно было время, чтобы подумать». «А я здесь причем? «Вы не поняли. Я хочу вернуться к мужу и сохранить семью. Помогите мне». просит она. Слушаю, не могу поверить своим ушам. Сердце набатом стучит в груди, а щеки пылают. Как такое возможно? Неужели Ирина Борисовна с ней заодно? Семью? Голос Орловой звучит с язвительной усмешкой. Не было у вас никакой семьи. В любом случае, я тебе не помощник. Почему? Удивляется Кира. Мне всегда казалось, что мы понимаем друг друга. Ключевое слово казалось. Я думаю, тебе лучше уйти. Отскакиваю в сторону и прижимаюсь к стене, боясь быть замеченной за подслушиванием. Надо бежать, все рассказать Саше, но не могу. Ноги не слушаются, словно приросли к полу. но «Ну уж нет!» — кричит Кира. «Пусть он мне сам об этом скажет!» «Не скажет? Его нет!» «То есть как нет? А где он?» В голосе плохо скрываемое изумление. Гуляет. Холодно хмыкает Ирина Борисовна. Не может быть! Шаги удаляются, и голоса звучат глуше. Решаюсь и вхожу в квартиру. Букет цветов лежит на пуфике, а женщины разговаривают в глубине квартиры, в нашей с Сашей комнате. Он что, живет не один? Долетают до меня ее слова. Как видишь. А теперь тебе все-таки пора». Предпринимает еще одну попытку выпроводить ее Ирина Борисовна. «Неужели таврачиха из Москвы?» «Хватит!» — рявкает она, а я невольно встракиваю. Нервно кусая губы, не зная, что предпринять. «Надо же как-то вмешаться. Или не стоит?» «А то что? Вы сами говорили, что она не пара вашему сыну. Слишком взрослая, слишком простая». Но стоило мне уехать, как подложили ее под своего сына. Как какую-то... Застываю сжимаю кулаки до боли. Сердце болезненно бьется о ребра, а лицо пылает от стыда. Какая же она мерзкая! А ко мне приходила прям ангелочек. Пошла вон! Цедит сквозь зубы Нина Борисовна. Звонкий звук пощечины разрезает тишину. А я пячусь, пока не упираюсь в стену. Все заходит слишком далеко. Надо их остановить. Но я не могу. У меня просто нет сил. Сползаю по стене на корточке и прячу лицо в ладонях. А вы рассказали своему сыну, что это вы заставили ее бросить его? Вздрагиваю, как от удара. Никто не должен этого знать, особенно Саша. Откуда ты об этом знаешь? Сухо интересуется Ирина Борисовна. Какое это имеет значение? «Слышала ваш разговор с мужем!» Входная дверь распахивается, и в квартиру въезжает Саша. Поднимаю на него глаза и отшатываюсь. Он разъярен. «Мам! Это правда?» Его леденящий душу голос эхом прокатывается по квартире. Слезы текут по моим щекам, и остановить их невозможно. Это конец. Все. «Счастливо оставаться!» Кира выходит из комнаты. Проходит мимо Саши и останавливается напротив меня. «А ты не такая уж и святая, как оказалось!» «Да пошла ты!» Поднимаюсь на ноги и вытираю предательские слезы. «Ага, пошла!» Кира машет на прощание и выходит из квартиры.